Вручая мне эти вопросы, адмирал, искренний друг нашего дела, сиял. Он считал, что желание американского правительства получить ответ на предложенные вопросы является предварительным шагом перед признанием правительства Юга России Америкой. 24 августа адмиралу МакКолли был сообщен ответ на поставленные им вопросы. Доверительно. Первое. Генерал Врангель неоднократно заявлял, что его цель состоит в предоставлении возможности русскому народу самому свободно выразить свою волю касательно будущей формы правления в России. Он еще раз подтверждает свое намерение установить условия, позволяющие созыв национального собрания, избранного на основах всеобщего избирательного права и посредством которого будет установлена форма правления в Новой России. Второе, генерал Врангель не имеет ни малейшего намерения навязывать России форму правления, действующую без народного представительства и лишенную общественной поддержки. Третье, толкование недавних деклараций генерала Врангеля в том смысле, что он не полагает восстановление в России законности и свободы делом исключительно военным, совершенно справедливо. Вся совокупность уже осуществленных реформ, наоборот, указывает на то, что генерал Врангель придает первенствующее значение работе по восстановлению государства и удовлетворению потребностей крестьян, составляющих значительное большинство народонаселения России. Именно с этой целью, имея в виду способствовать мирному развитию созидательных усилий правительства – Генерал Врангель воздерживается от расширения территории, занятой его войсками, но старается упрочить целость политического и экономического центра, созданного на территории как занятой русской армией, так и казаками, с которыми он находится в тесном союзе. Сохранение этого здорового ядра совершенно необходимо, дабы оно могло служить центром притяжения вокруг которого свободно собирались бы и развивались все усилия русского народа, направленные к национальному возрождению. Четвертое. Сведения о реформах, предпринятых правительством генерала Врангеля по установлению волосных земств и по проведению аграрной реформы, вполне совпадают с действительностью. Первая из этих реформ передает власть на местах, а также забота о местных и экономических интересах самому населению, которое и будет осуществлять эту власть посредством своих свободно избранных органов. Закон о властных земствах в скором времени будет дополнен законом о земствах уездных. Оба этих закона будут служить основой для установления более общего представительного учреждения. Аграрная реформа, Имеет целью радикально разрешить аграрный вопрос и включает в себя законный переход путем выкупа всех годных к обработке земель в руки обрабатывающих их крестьян. Земли эти передаются им в собственность, имея в виду создать в будущем сильный класс мелких земельных собственников, что вполне отвечает стремлениям русского крестьянина. Пятое. Число беженцев, нашедших у генерала Врангеля убежище от большевиков, очень значительно. Оно превышает 500 тысяч для одного Крыма. Необходимо прибавить сюда еще примерно такое же число беженцев, разбросанных по Ближнему Востоку, Египту и Европе. Главную часть беженцев составляют старики, женщины и дети. Все они так или иначе пользуются поддержкой и помощью со стороны правительства Юга России. В случае, если бы неприкосновенность территории Юга России была бы гарантирована, генерал Врангель щел бы своим долгом облегчить беженцам возвращение на родину, дабы позволить им приступить к продуктивной работе. Контингенты беженцев составлены из самых разнообразных элементов. Они принадлежат ко всем классам общества, одинаково признавшим для себя невозможным переносить большевистскую тиранию. Шестое. Генерал Врангель полагает, что возглавляемое им правительство остается единственным хранителем идеи национального возрождения и восстановления единства России. В то же время он признает, что только правительство, установленное после разрешения национальным собранием вопроса о форме правления, сможет заключать договоры, затрагивающие суверенные права русского народа и распоряжаться национальным достоянием.